Глава двадцать вторая Утром в телефоне нашел десяток сообщений от сестры, все одного содержания, только количество вопросительных знаков росло. Кто эта рыжая? И почему сестра училась в той же школе? Да и многих из его класса она знает прекрасно, разница у них всего три года. Все, теперь ему грозит допрос с пристрастием. Ксюха Брат, да она красотка! Ксюха «Женька, где ты ее нашел?» «Ксюха, я теперь знаю, какое у тебя важное дело!» «Ксюха, ой, прости, не отвлекаю!» Холодов только улыбнулся, но не стал ничего отвечать сестре. Несмотря на ночное происшествие, настроение было отличным. Да и, как выяснилось, в этот раз футболка осталась невредимой. Как бы ему хотелось провести все выходные с Салой, но не мог. Родители ждали помощи. В голову пришла шальная мысль. Натянув джинсы, пошел искать рыжую. Девушка сидела на кухне на подоконнике и смотрела в окно, о чем-то задумавшись. «Поехали со мной на дачу». Предложил, подойдя к подоконнику и усаживаясь рядом. Руки тут же потянулись прикоснуться к ней. Касаться ее хотелось все время. Какое-то ненормальное желание, противиться которому он не мог. «Нет, прости». Алла отрицательно качнула головой. «Много дел и запланирована встреча с подругами. Давай в другой раз». Женька как-то интуитивно понял – ни в другой, ни в третий раз все равно не поедет. Не рассказывает о своей семье, не спрашивает о его. Ластится кошкой, но сохраняет едва уловимую дистанцию – такая невидимая черта, за которую его не пустят. А холодову хотелось узнать ее настоящую, а не только вот эту легкую парадную сторону. Во всей двухкомнатной квартире нет ни одной рамки с фотографиями. Зато есть брат и бывший муж, который женился на его однокласснице, и все они учились вместе на юрфаке. Знает еще где и кем работает. Вот и все сведения. Ловко съезжает с темы, когда речь заходит о родственниках. Шкатулка с секретом который очень хочется узнать. А на это нужно время. В Москве ему до самого сентября делать нечего. Там потом предстоит поучаствовать в парочке рекламных кампаний, и все. Останется выезжать только на былых заслугах. Ему хоть и весьма завуалировано, но довольно ясно дали понять. Зря отказался играть дальше. «Давай завтракать», — улыбнулась Алла. «Гарик уже свое получил». «Кот твой редкостный засранец». Он меня опять укусил. Женька покачал головой. Ну, хоть футболку не тронул. Встав с подоконника, взял Аллу за руку и потянул на себя, заставляя встать. С ней, как на американских горках, вверх от наслаждения и вниз в реальность. Какой-то непонятный период недоухаживаний. Его с ума сводили ее серо-зеленые глаза, меняющие оттенок под ее настроение. Когда Алла злится или возбуждена, становится больше зеленого. Даже не поверил, когда в первый раз увидел. Сейчас вот больше серые, чем зеленые. Смотрит внимательно, а дыхание задержало. Он чувствует ее всю, сам не понимает как, но улавливает любое изменение эмоций. Медленно наклоняется и целует. Тут же ее руки ложатся ему на плечи. Мысленно махнув рукой на завтрак, подхватывает девушку под попу, сажая себе на бедра. Не врезаться бы в угол по пути в спальню. Его личное помешательство. Ради того, как она произносит на выдохе его имя, готов горы свернуть. Рыжая, бесстыжая, нежная, язвительная. У него в сердце давно уже ворочается темная ревность, потому что Алла вечно ускользает от любых намеков на серьезный разговор. Как объяснить, что он готов попробовать построить с ней отношения, чтобы не выставила за дверь? «Женька!» Томно выдохнула девушка, потягиваясь, как кошка. «Завтрак мы прохлопали. Обед уже». «К сожалению, обед без меня». Он огорченно выдохнул. «Мне пора ехать». «Да, конечно». Алла легко соглашается. И так за эту неделю виделись слишком часто. Холодово стало слишком много в ее жизни. Мне меньше хлопот. Шутят, а сама, не отрывая взгляда, смотрит, как он натягивает одежду. Повезет какой-нибудь девушке. Сердце кольнуло ревностью, рыжая лишь отмахнулась. Ну, их всех, спортсменов, знаменитостей заезжих. «Я позвоню, как освобожусь», — пообещал Женька, даря горячий поцелуй уже у входной двери. «Без проблем», — улыбнулась девушка. Потом в окно наблюдала, как темно-вишневый джип выезжает со двора. Гарик сидел на подоконнике, жмурясь от удовольствия. Хозяйка чесала его за ушком. «Этот вот ничего так. Миска принес, мячики, ну и еще кое-какие вкусняшки». Гарик вел вялые боевые действия, чтобы про него помнили. А то, как прилипнут друг к другу, и все, забывают про него, заюшку. Зато хозяйка улыбается все время, довольная такая. Ладно, Гарик. «Давай позвоним девчонкам, узнаем, какие у них планы». Обратилась к коту, тот довольно муркнул. Подруги у нее классные, тискают его, сколько попросит. Аля нужно было отвлечься, переключить мысли с Холодова. Пара встреч очень уж сильно затянулись. Взяв телефон, набрала Аню. «Привет, как дела? Еще не родила?» Шутка бесила Кудрявую, но удержаться было невозможно. «Чего творишь?» «Опять мужу нервы мотаешь?» «О, кто у нас объявился? Привет!» Поздоровавшись, Аня чем-то захрустела в трубку. «Скажи мне...» Вздохнув, продолжила. «Чего вы все за костью заступаетесь?» «Потому что мы тебя хорошо знаем!» Хохотнула рыжая. «Завтра что делаешь?» «Ничего, мне все лень. А есть предложение?» Оживилась Аня. «Кстати, Алусь, спасибо за адвоката. Последние деньги все же остались при Вадьке. Эта гадина всей семье нервы вымотала. На брательника смотреть страшно». «Да без проблем. В понедельник-вторник решение суда уже будет. Жаркое посерьезнело». «Я узнаю у коллеги, что там и как». Потрепала, конечно, Вадима. «И не говори». Печально вздохнула Аня. «А он еще на костю бочку катил». «Все, не заводись». Все в курсе, что ругать твоего благоверного можно только тебе, примирительно сказала Рыжая. Так что, по мороженке? Даже по две. Ты звони Инке, а я Милке. Попрощавшись, Аня положила трубку. Так что в воскресенье девушки отправились выгуливать Аню. На все вопросы, где пропадала Рыжая, она ссылалась на работу. Очень надеясь, что фотки с той преснопамятной встречи никому из девчонок на просторах сети не попадутся. Ань... «Ты что там такого жуткого думаешь, что даже волосы в испуге скрутились?» — спросила Мила подругу. «Я? Нет ничего такого!» И тут же выпалила. «Костя новую приму, чтоб ее ищет!» «Вот!» Загрустила кудрявая. «Анечка, солнышко наше!» — обняла ее Инна. «Для Костика существуешь только ты. Все это видят». «Я знаю!» — шмыгнула носом Филонова. «Но...» «Блин, не могу и все. Девицы там эти с задницами крутят. Владелец клуба на джипаке — это вам не вчерашний танцовщик по уши в долгах и на жуткой красной семерке». «Это просто гормоны шалят», — озвучила очевидную причину Мила. «Сама себе уже надоела, но постоянно тянет устроить скандал или разреветься». Анька прижалась к блондинке боком. Как хорошо, что подруги ее еще терпят. У Аллы зазвонил телефон, посмотрев на экран, удивленно подняла брови. «Да, Кость, и тебе привет?» И замолчала, слушая Филонова. «Жена твоя почему трубку не берет?» «Не может. Уинки на груди рыдает». «Да, как всегда, не волнуйся». «Нет, приезжать не нужно. Сейчас мороженым накормим и успокоиться. Пока». «Ну вот видишь, Алла посмотрела на Кудрявую. Волнуется. Приехать собрался». «Всем привет» передавал. Анька заулыбалась. «Чертовы гормоны никак не успокоятся, а муж у нее хороший, самый лучший». «Так, все, поревели и хватит!» Прагматичная натура Милы не терпела слез и пустых разговоров. «Мы приехали за мороженым, пойдемте уже». Алла немного, совсем чуть-чуть завидовала Ане. Костик очень сильно любил эту шубутную девицу взяв на себя полную ответственность за семью. В каждом его жесте и каждом взгляде было столько нежности, что ей каждый раз хотелось отвернуться, будто видит нечто слишком личное в замочную скважину. Похожие эмоции пару раз проскальзывали и в жененных глазах, но Алла предпочла все списать на разыгравшееся воображение. Пока Рыжая веселилась с подругами, Женька катал на плечах племянников. Те визжали и смеялись, дядя Женя был классным. Сильным, веселым и не ходил на работу. А папе отпуск не давали, и вообще он завтра уедет надолго. «Руслан, поздравляю!» Женька подошел к приехавшему зятю. «Взять такой проект? Ну, молодец!» Ксюха все уши прожужжала, какой ты крутой специалист. «Проект-то мы взяли!» — Руслан выдохнул. «Теперь еще реализовать нужно в срок. Такой кусок отхватили, проглотить бы...» Мужчина волновался. Большие деньги, большая ответственность и первая командировка сразу на целый месяц. «Сделаешь!» – похлопал его по плечу Женя. – Мы в тебя верим. «Да-да, дорогой!» – к ним подошла Ксения. – Ты справишься. А вообще, у нас еще одна хорошая новость!» Девушка хитро улыбнулась. Когда родители Руслана тоже приехали, чтобы отпраздновать такое важное событие в карьере сына, Ксюха всех огорошила еще одним сообщением. «Я беременна!» — радостно сказала она. «Надеюсь, что будет девочка». «Вот по этому поводу я тоже волнуюсь», — добавил мужчина. «Как-то в этот раз все тяжело началось, а я отказать заказчику не могу». Он развел руками. «Ой, Рус, успокойся!» — сказал Женя. Я думаю, мы все вместе сможем справиться с Ксюхой и пацанами. Тем более, я в долгосрочном отпуске и свободен. Машина всегда под рукой. Спасибо, брат. Искренне поблагодарил его Руслан. Конечно, намного спокойнее оставлять жену под присмотром родственников. Вечером Женька лежал на шезлонге на террасе и смотрел на темнеющее небо. Алку бы сюда сейчас и лежать в обнимку. Племянники, набегавшись, срубились прямо за ужином зять вел оживленный разговор с родителями, а он вышел побыть одному, но кто бы ему дал подвинься большой брат с краю уселась ксюха, потом так невзначай прилегла, заставив женьку сильно потесниться ну рассказывай потребовала устроившись у него под боком ну и пусть что они давно выросли все равно это ее самый лучший на свете старший брат, по которому она ужасно скучала. Женя всегда ей казался таким основательным и очень по-мужски правильным. Вот и Руслан похож характером на него. «Чего тебе надобно, Язва?» — спросил Холодов. «Кто она?» «Красотка!» — в голосе сестры сквозило неприкрытое любопытство. «Вы так классно смотритесь вместе!» «Уже растрепала, скривился Женя. «Честно? Даже маме не сказала!» — серьезно ответила Ксения. — Достижение прям, — протянул брат. — Не изви, а то вот сейчас и покажу ваши фотки, — пригрозила, ущипнув его за бок. — Но ты же помнишь, что характер важнее? — Ой, Ксюха, не начинай. Женька сел на шезлонге. Мелкая, еще ты мне лекции на эту тему не читала. — А что там читать? Если девка нормальная, нужно брать. Пусть московские модельки ногти до да локтей сгрызут. Закончила нравоучительную речь сестра. Женька только рукой махнул и отправился в дом. «Брать? Да как же!» Так она и далась в руки. Он-то уже очень даже не против. Только Алла почти никогда не позвонит первой и не напишет. Ночью почти не спал. Все-таки слова сестры заставили всерьез задуматься над тем, что происходит между ним и адвокатшей. «Черт! Попалась рыжая!» Женька для себя все решил, и пусть только попробует не согласиться.